Привет, друзья! Итак, мы начинаем большую работу в рамках проекта «Супергерои против суперзлодеев» на канале Scanners Games и сайте playisgame.com и начинаем читать роман Джона Макрея «Червь». Книга публиковалась бесплатно в период с июля 2011 по ноябрь 2013 года. Действие происходит в наше время в альтернативном мире, где появились люди со сверхспособностями и своими слабостями. У такого человека есть два варианта – стать либо суперзлодеем, либо супергероем. Главная героиня должна выбрать, на чьей стороне она окажется. Сразу хочу отметить, что книга очень большая, и хотя сюжет не совсем и оригинальный, но написано достаточно просто и интересно, чтобы следовать за событиями и героями. Кроме того, сразу хочу предупредить, что в книге есть нецензурная лексика, если вас задевают подобные выражения, откажитесь от прослушивания. Итак, начинаем. Джон Макрей, червь. Часть первая. Созревание. 1. Созревание 1.01. Конец урока через 5 минут в голове крутится лишь одна мысль о том, что целый час слишком много для обеда. С самого начала полугодия я с нетерпением ожидала, когда на общество знания, наш учитель мистер Глэдли начнет рассказывать про Кейпов. Но когда этот долгожданный момент наступил, то вместо того, чтобы слушать его лекцию, я ерзала на стуле или же рассеяно рисовала какие-то закорючки на полях тетради. Мой взгляд метался между мистером Глэдли и часами, которые висели над дверью. Я почти не слушала учителя. Часы показывали без 20:12, 12 до конца урока оставалось еще 5 минут. Учитель был так оживлен, так захвачен темой урока, что класс, возможно, впервые внимательно слушал. Мистер Глэдли был из того разряда учителей, которые стремятся говорить с учениками на равных, сокращают свою фамилию до одной буквы, заканчивают урок пораньше и болтают с ребятами о пустяках. Он придумывал много групповых заданий, чтобы дать волю дружескому общению на уроках, проводил их весело, например, в виде инсценировки судебного процесса. На меня он производил впечатление одного из популярных ребят, который затем стал учителем. Он, наверное, думал, что его все обожают. Я размышляла, как бы он отреагировал, если бы услышал мое мнение. Пошатнулось бы его самомнение, или он счел бы его отклонением, которое можно ожидать от мрачной молчаливой девчонки. Я бросила взгляд через плечо. Мэдисон Клеммонс сидела слева, через два ряда и на два места позади меня. Она заметила, что я смотрю, и прищурившись, ухмыльнулась. Я опустила взгляд на тетрадь, пытаясь отогнать мерзкое предчувствие, от которого в животе что-то сжималось. Я взглянула на часы. 11.43. «На этом мы закончим», — сказал мистер Глэдли. «Простите, ребята, но задание на выходные будет. Подумайте о кейпах и о том, какое влияние они оказали на мир вокруг вас. Если хотите, составьте список, но это не обязательно. В понедельник мы разобьемся на группы по 4 человека и посмотрим, у кого получилось лучше всего. Победителям вкусные присы с торгового автомата». Раздалось несколько радостных возгласов, после которых аудиторию поглотил шумный хаос. Захлопывались тетради и учебники, застегивались сумки, скрипели стулья по дешевому покрытию пола. Постепенно нарастал навязчивый шум начинающихся разговоров. Несколько наиболее общительных учеников окружили учителя, чтобы поболтать. Что до меня, то я просто молча собрала учебники. Мой конспект был практически пуст, не считая коллекции каракулей на полях и меток отсчета минут до обеда, выглядевших так, будто я считала время до взрыва бомбы. Мэдисон разговаривала с друзьями. Она была популярна, но не настолько великолепна, как обычно изображают популярных девушек в сериалах. Она была милой, миниатюрной. Ее образ подчеркивали небесно-голубые заколки вспускавшихся спускавшихся до плеч каштановых волосах и кокетливые манеры. Сегодня она была одета в джинсовую юбку и топ без бретелек, что казалось мне полнейшей глупостью. Была ранняя весна, когда по утрам изо рта еще валит пар. Впрочем, не мне ее судить. В отличие от меня, она нравилась мальчикам и обзавелась множеством друзей. Во мне же единственной женственной чертой были длинные темные вьющиеся волосы. Моя одежда не давала пищи заинтересованным мальчишеским взглядом и не напоминала оперение птицы в брачный период. Я думаю, парням Мэдисон нравилась из-за того, что была привлекательна, но не придавала этому значения сверхмеры. Если бы они только знали. Мелодично прозвенел звонок, и я первая оказалась за дверью. Я не бежала, но шла с приличной скоростью. Вверх по лестнице и к женскому туалету на третьем этаже. Там уже было с девчонок, поэтому пришлось ждать, когда освободится кабинка. Я нервно смотрела на дверь, чувствуя, как замирает сердце каждый раз, когда кто-то входил в помещение. Как только одна из кабинок освободилась, я зашла в нее и заперла дверь. Затем прислонилась к стене и медленно выдохнула. Не то чтобы стало легче. Облегчение подразумевает, что вы почувствовали себя лучше. Мне не будет лучше, пока я не попаду домой. Нет, мне всего лишь стало менее тревожно. Прошло, наверное, минут 5, прежде чем шум вокруг затих. Заглянув под перегородки, я убедилась, что в других кабинках пусто. Усевшись на крышку унитаза, я развернула пакет с обедом и принялась за еду. Обед в туалетной кабинке стал для меня привычным. Каждый день я перекусывала там, потом делала уроки или читала до конца перерыва. Единственной непрочитанной пока книгой в рюкзаке был «Триумвират» — биография трех лидеров протектората. Я решила потратить как можно больше времени на задания мистера Глэдли, прежде чем начинать читать, потому что книга мне совсем не нравилась. Не люблю биографии, особенно если они кажутся мне вымышленными от начала и до конца. Вне зависимости от моих планов, у меня даже не было шанса доесть свой рулет из спиты. Дверь в туалет с грохотом распахнулась. Я замерла. Стараясь не шуршать и не дать вошедшему понять, чем я занимаюсь, я прислушалась. Разобрать голоса мне не удалось. Разговор заглушался с мешками и журчанием воды в раковине. В дверь кабинки постучали так неожиданно, что я подскочила. В ответ на мое молчание постучали снова. «Занято», — сказала я нерешительно. «Боже мой, это же Тейлор!» — радостно воскликнула одна из девчонок. Другая что-то прошептала ей, и я едва раз слышала ответ. «Да, давай». Я резко вскочила, уронив пакет с остатками обеда на кафельный пол. Кинувшись к двери, я открыла защелку и попыталась выйти. Дверь не поддалась. В соседних кабинках зашумели, потом какой-то звук раздался сверху. Я хотела посмотреть, что там, но только подняла голову, как мне в лицо чем-то плеснули. Едкая жидкость растеклась по лицу и мгновенно ослепила меня, заливая очки, обжигая глаза, затекая в рот и нос. Клюквенный сок. На этом они не остановились. Сняв очки, я увидела, как Мэдисон и София склонились через перегородки с бутылками в руках и едва успела прикрыть голову руками, прежде чем на меня полились новые потоки сока. Он стекал по шее и, шипя, пропитывал одежду и волосы. Я снова попыталась толкнуть дверь, но кто-то держал ее снаружи. Если поливали меня Мэдисон и София, значит дверь держала Эмма, главарь этой шайки. Рассверепев от осознания этого факта, я всем телом навалилась на дверь и упала в лужу сока, поскользнувшись на мокром полу. Пустые пластиковые бутылки с виноградом и клюквой на этикетках упали на пол рядом со мной. Еще одна бутылка с апельсиновой газировкой отскочила от моего плеча и плюхнулась в лужу перед тем, как закатиться под перегородку в соседнюю кабинку. Запах фруктовых напитков был приторно-сладким. Дверь распахнулась, и моему свирепому взору предстали три девчонки. Мэдисон, София и Эмма. Если Мэдисон была миловидной, как не раскрывшийся бутон, то София и Эмма претендовали на образ королевы бала. София была темнокожей, со стройной атлетичной фигурой, результатом тренировок в школьной команде по бегу. Рыжеволосая Эмма, в отличие от нее, обладала формами, которые так манят парней. Она была достаточно хорошенькой, чтобы подрабатывать моделью для каталогов местных магазинов и торговых центров. Они втроем смеялись так, будто ничего смешнее не видели, но я их едва слышала. Мое внимание было занято гулом крови в ушах и зловещим щелкающим звуком. Даже зажав уши руками, я не могла бы заглушить его. По спине и рукам стекали капли, все еще холодные после торгового автомата. Я не была уверена, что смогу сказать нечто такое, что не даст им пищу для насмешек, и потому молчала. Осторожно поднявшись на ноги, я повернулась к ним спиной, чтобы забрать рюкзак, стоявший на бочке. Увиденное заставило меня внутренне содрогнуться. Раньше он был цвета хаки, но теперь весь покрылся темно-фиолетовыми пятнами от виноградного сока. Натянув рюкзак, я обернулась. Девчонок уже не было. Дверь туалета захлопнулась, отрезая меня от их веселого щебетания. Я осталась одна, насквозь промокшая. Я подошла к раквине и посмотрела в обшарпанное все в пятнах зеркала над ней. Тонкие губы, большой выразительный рот матери, огромные глаза и нескладная фигурация отца. Темные волосы промокли и облепили голову, шею и плечи. Коричневая толстовка с капюшоном и зеленая футболка были теперь фиолетовых, оранжевых и красных пятнах. Очки покрылись разноцветными каплями. Одна из них скатилась по носу и сорвалась в раквину. Я протёрла очки бумажным полотенцем и снова надела их. Разводы на стеклах мешали видеть не меньше, а может даже и больше. «Дыши глубже, Тейлор», — сказала я себе. Затем снова сняла очки. Намочив полотенце, протёрла их еще раз, но разводы никуда не делись. У меня вырвался не член раздельной вопли разочарования и ярости. Я пнула пластиковую корзину под раковиной, отправив ее и щетку, лежащую внутри, в полет до ближайшей стены. Этого было мало. Я стянул из себя рюкзак и швырнул его обеими руками вслед за корзиной. Так как я больше не использовал свой шкафчик, определенные личности взламывали его или портили содержимое. Я насчитала четыре подобных случая. Мой рюкзак был тяжело нагружен всем, что могло мне понадобиться во время уроков. От удара об стену он громко хрустнул. «Какого хрена?» Прокричала я в окружающую пустоту, и мой голос эхом разнесся по туалету. На глаза навернулись слезы. «И что, черт побери, мне теперь делать?» Хотелось что-нибудь ударить, сломать, просто чтобы исправить несправедливость. Хотелось разбить зеркало, но я сдержалась. Такая мелочь скорее доказала бы мою беспомощность, чем успокоила бы меня. Подобное происходило с первого дня в старшей школе на протяжении полутора лет. Туалет был единственным безопасным местом, которое я смогла найти. Находиться там было одиноко и унизительно, но в этом убежище я могла от них скрыться. Теперь у меня даже его не осталось. Я понятия не имела, что теперь делать после обеденными уроками. Пора было сдавать промежуточный проект по курсу искусств, но мне нельзя было прямо сейчас появиться в классе. Там будет София, и я могла легко представить себе ее самодовольную ухмылку, заявись я туда в таком виде, будто только что неудачно пыталась перекрасить все свои вещи. Кроме того, я только что шмякнула рюкзак об стену, и очень навряд ли, что проект по искусству все еще в целости и сохранности. Жужжание на грани восприятия становилось все настойчивее. Руки дрожали, и я наклонилась, схватившись за раковину, сделала долгий медленный выдох и позволила внутренним барьерам рухнуть. Три месяца я держалась. А сейчас мне было уже все равно. Закрыв глаза, я почувствовала, как жужжание превращается в конкретную информацию. Многочисленные, как звезды в ночном небе, крошечные узелки сложно организованных данных наполняли пространством вокруг меня. Можно было сосредоточиться на каждом и подробно рассмотреть. Эти узелки рефлекторно собирались рядом со мной с того момента, как мне в лицо выплеснули сок. Они отозвались на подсознательные мысли и эмоции, они были отражением моего гнева, моей ненависти к этим троим, как колотящиеся сердце или дрожащие руки. Я могла, не задумываясь, остановить их или направить их движение с той же легкостью, как могла поднять руку или шевельнуть пальцем. Я открыла глаза, ощущая разливающийся по телу адреналин, пульсирующий в венах кровь. Меня знобило от холодной влаги, пропитавшей одежду, от предвкушения и совсем немного от страха. Все поверхности комнаты были покрыты насекомыми. Мухи, муравьи, пауки, многоножки, уховертки, жуки, осы и пчелы все прибывали через открытое окно, скол, плитки на потолке, щели рядом со сливом раковины. Двигаясь с поразительной скоростью, они собирались вокруг и занимали все свободное место. Примитивные сгустки запросов и откликов, ожидающие указаний. Тренировки подальше от любопытных глаз показали, что мой приказ может заставить одного из них шевельнуть усиком или весь рой, перемещаться, сохраняя строй. Одна мысль – делит отряд, возрастную группу или вид от остальных, и я смогу также свободно направлять их. Целая армия под моим безраздельным контролем. Как просто, как просто было бы стать для своей школы подобием Кэрри Стивена Кинга. Воздать по заслугам этой троицы за все, что пришлось из-за них пережить. Злобные электронные письма, мусор, высыпанный мне на парту, флейта, мамина флейта, украденная ими из шкафчика. Дело не только в них. Другие девчонки и некоторые парни присоединились к ним, случайно забывая передать мне задания, вторя насмешкам и потоку мерзких писем выслуживаясь перед тремя самыми симпатичными и популярными девчонками нашей параллели. Я отлично понимала, что если попытаюсь причинить вред другим ученикам, меня поймают и арестуют. В городе работали три команды супергероев, и еще неизвестно сколько одиночек. Но мне было плевать. Мысли об отце, о том, как он узнает о моих действиях из новостей, о его стыде и разочаровании во мне, меня пугали значительно больше. Но все еще не перевешивали злость и расстройство. Нет, я была выше всего этого. Вздохнув, я отдала приказ Рою – рассеяться. Слово было не так важно, как скрытая за ним идея. Насекомые стали покидать помещение, вылетали в окно, исчезали в трещинах плитки. Я прислонилась к входной двери спиной, чтобы никто не обнаружил происходящего здесь, пока все насекомые не исчезнут. Как бы мне ни хотелось, я не могла последовать их примеру. Меня все еще трясло от унижения, но я взяла рюкзак и пошла через холл к выходу. Выбралась из школы, игнорируя смешки и взгляды окружающих, и села на первый попавшийся автобус в сторону дома. Весенняя прохлада плохо сочеталась с мокрыми одеждой и волосами, и меня снова стало знобить. Я собиралась стать супергероем. В такие моменты эта цель помогала держать себя в руках. Только благодаря ей я могла заставить себя встать с постели, когда нужно было идти в школу. Безумная мечта, которая делала жизнь более-менее сносной. То, чего стоило ожидать, над чем стоило трудиться. Она помогала мне не зацикливаться на мысли, что Эмма Барнс, лидер этой шайки, когда-то была моей лучшей подругой. 1.02 По дороге домой все мои мысли были об Эмме. Сторонний наблюдатель может посчитать, что лучший друг – это просто слова, но для ребенка нет никого важнее. Эмма была моей самой лучшей подругой с первого класса средней школы. Нам было мало проводить вместе время только в школе, так что мы по очереди оставались друг у друга в гостях каждые выходные. Помню, моя мама говорила, что мы были очень близки, почти как сестры. Такая тесная дружба достаточно интимна. Не в плотском смысле, а в таком, что нет никаких секретов и друг знает все твои слабые и уязвимые места. Что я должна была ощутить, когда вернулась из летнего лагеря за неделю до начала учебы в старшей школе, и оказалось, что она больше со мной не разговаривает? Что София стала ее лучшей подругой? Когда я осознала, что она стала использовать все секреты, которыми я делилась с ней, чтобы максимально больно меня ранить? Это меня сломало. По-другому и не скажешь. Чтобы перестать копаться в прошлом, я переключилась на рюкзак. Поставила его на соседнее сиденье и начала разбирать содержимое. Судя по пятнам, он нуждался в замене. Я купила его 4 месяца назад на смену старому, украденному из шкафчика. Он стоил всего 12 баксов, так что не был сам по себе большой потерей. Важнее были промокшие тетради, учебники и два романа, которые я таскала с собой. Подозреваю, что та, у которой был виноградный сок, специально целилась в открытый верх рюкзака. Я заметила, что проект по искусству тоже пострадал. Коробка с ним, с одной стороны, смялась. Это уже было делом моих рук. Сердце сжалось, когда я увидела блокнот в твердо-черно-белой обложке. Его угол промок так, что четверть каждой страницы окрасилась фиолетовой. Чернила расплылись, а страницы уже пошли волнами. Этот блокнот, то, что от него осталось, содержал мои заметки и мысли по поводу карьеры супергероя. Испытания тренировки моих способностей, которые я проводила, целые страницы зачеркнутых вариантов героического имени, даже замеры для будущего костюма. Когда Эмма, Мэдисон и София украли мой рюкзак и засунули его в мусорку, я поняла, как опасно вот так хранить свои записи. Тогда я переписала все в новый блокнот, заполняя его снизу вверх и используя простой шифр. Теперь, чтобы сохранить информацию, мне нужно было переписать уже 200 страниц. Если, конечно, удастся вспомнить, что было на уничтоженных местах. Автобус остановился в квартале от дома, и я сошла, стараясь не обращать внимания на взгляды окружающих. Даже несмотря на переживания по поводу уничтоженного дневника и того, что я пропущу половину уроков, по мере приближения к дому мне становилось легче, На несколько порядков легче от осознания, что можно будет расслабиться и отдохнуть от ожидания новой беды. Я вошла в дом и отправилась в душ, даже не сняв ботинки и рюкзак. Я стояла под струями воды, скинув одежду под ноги, и надеялась, что вода поможет смыть самые жуткие пятна. Я размышляла. Мне вспомнились чьи-то слова о том, что нужно по-другому взглянуть на негативные события и найти в них положительные стороны. Я попыталась рассмотреть события дня со всех сторон, чтобы понять, не найдется ли в них что-нибудь позитивное. Первое, что пришло в голову — еще одна причина убить эту троицу. Я не думала об этом всерьез. Я злилась, но не собиралась их и в самом деле убивать. Наверное, меня бы это ударило в первую очередь. Меня унижали, выбивали из колеи, выводили из себя, но со мной всегда было оружие, мои способности. Как заряженный пистолет в руке. Правда, моя сила не так уж и велика, так что, скорее, как шокер. Когда было совсем тяжело, я с трудом удерживалась от желания ею воспользоваться. Все же не думаю, что у меня есть инстинкт убийцы. «Нет», — сказала я, с усилием возвращаясь себя к позитивному мышлению. «Было ли во всем произошедшем хоть что-нибудь хорошее?» «Проект по искусству уничтожен. Вещи, скорее всего, восстановлению не подлежат. Нужен новый рюкзак, дневник». Почему-то мысли уцепились именно за него. В раздумьях я закрыла экран и насухо вытерлась, потом обернулась полотенцем и вместо того, чтобы пойти одеваться в комнату, бросила мокрую одежду в корзину для белья, подхватила рюкзак и через кухню спустилась в подвал. Дом был старый, подвал ни разу не ремонтировали. Пол и стены бетонные, потолком служили доски перекрытий, по которым проходила проводка. Здесь стояла печь, которую когда-то топили углем, и старый желоб 60 на 60, через который когда-то сгружали зимний запас угля для обогрева. Он был заколочен, но когда я задумалась о шифровании изначального дневника сверхспособностей, то решила защитить себя со всех сторон и подойти к этому творчески. Тогда я и стала использовать его. Я открутила один винт и сняла квадратную деревянную панель, с осыпающейся белой краской закрывавшую низ желоба, затем достала из него спортивную сумку и прислонила панель обратно. Выгрузила лежавший в сумке пакет на старый верстак, оставленный прошлым владельцем дома. Открыла окна, которые были как раз на уровне подъездной дорожки и полисадника. Закрыла глаза и с минуту концентрировалась на своей силе. Теперь я не просто собирала каждое жутковатое насекомое в радиусе двух кварталов. Я выбирала, и нужны мне были совсем немногие. Их прибытие заняло некоторое время. Насекомые могут двигаться быстрее, чем вы думаете, когда летят по прямой с заданной целью, но даже так два квартала при их размерах — это немало. В ожидании я открыла пакет и стала вытаскивать содержимое. Мой костюм. Первые пауки начали вползать через открытые окна и собираться на верстаке. Мои способности не давали мне знания научных названий насекомых, с которыми я работала, но этих пауков узнает кто угодно. Черная вдова. Один из опаснейших видов, живущих в Штатах. Их укус может быть летальным, но далеко не всегда, а вот кусаются они по малейшему поводу. Даже под моим полным контролем они меня пугали. По моему приказу, множество пауков собралось на верстаке и стало плести паутину, скрещивая нити и собирая их в цельное полотно. Три месяца назад, оправившись от первого проявления своих сил, я начала готовиться к поставленной цели. Подготовка включала физические упражнения, тренировки контроля способностей, исследования и подготовку костюма. Дела с костюмами обстояли сложнее, чем может показаться. Официальным командам, конечно, было где ими разжиться, но остальным оставалось либо покупать костюмы, либо собирать их по частям из разных магазинов, либо делать самим. У каждого варианта свои минусы. Заказывая костюм в интернете, рискуешь, что тебя отследят и раскроют даже раньше, чем наденешь его. Собранные по частям в магазинах костюм вряд ли будет хорошо смотреться. Последний вариант — создавать костюм с нуля. Это уйма работы и никакой страховки от проблем двух других вариантов. Возможного раскрытия или неудачного дизайна, в зависимости от того, откуда были взяты материалы и насколько тщательно вы подошли к делу. На вторую неделю после обнаружения способностей, когда я еще не до конца была уверена, что происходит, Я наткнулась на передачу, в которой рассматривались варианты костюмов для защиты от нападения медведей. Меня вдохновил костюм из синтетического паучьего шелка. Но кому нужна синтетика, когда я могу делать настоящий паучий шелк? Правда, это оказалось не так просто. Не всякий паук подходил, а самих черных вдов найти нелегко. Обычно в северо-восточных штатах они не водятся из-за климата, но мне повезло с особенностью Броктон-бэй, из-за которой он был интересен как туристам, так и кейпам, и которая позволяла паукам здесь не только жить, но и процветать. Здесь было тепло. В связи с географическим положением, и в частности благодаря океану на востоке, в Броктон-бэй была самая мягкая зима и самое комфортное лето среди северо-восточных штатов. И черные вдовы, и люди, носящиеся туда-сюда в облегающих костюмах, были этому рады. С помощью своей силы я обеспечила паукам возможность размножаться. Я держала их в безопасных местах и откармливала, направляя добычу прямо в их сети. Я отключила у них тот ментальный блок, который говорил им спариваться и откладывать яйца только летом направляла все больше корма для их многочисленного молодняка и в итоге получила бесчисленное количество предельщиков для ткани на костюм. Самая большая проблема состояла в том, что черные вдовы-одиночки и охраняют свою территорию. Мне было необходимо так распределить их, чтобы они не поубивали друг друга в мое отсутствие. Примерно раз в неделю, во время утренней пробежки, я меняла размещение местных пауков, чтобы в моем распоряжении всегда были сытые рабочие для производства необходимых материалов. Это гарантировало, что в послеобеденное время, когда я возвращалась из школы, пауки были всегда наготове для работы над костюмом. Да, личной жизни у меня не было. Зато был отпадный костюм. Он пока не радовал глаз. Ткань грязно желто-серого цвета. Армированные вставки из подобранных и расположенных слоями панцирей и экзоскелетов насекомых, скормленных паукам, были прошиты шелком. В результате они пестрели различными оттенками серо-коричневого. Но я все равно планировала покрасить ткани, нанести на броню рисунок. Причина, по которой костюм мне так нравился, заключалась в том, что он был гибким, прочным и невероятно легким, учитывая количество брони. Однажды я напортачила с размерами для одной из ног и, решив отрезать ее и начать заново, обнаружила, что не могу сделать это с помощью резака. Для этого понадобились кусачки, но и с ними было непросто. Насколько я понимала, именно это и было нужно костюму супергероя. Мне не очень-то хотелось проверять, но и я питала надежду, что он пуленепробиваемый. Хотя бы в тех местах, где бронированные секции защищали жизненно важные органы. Я планировала закончить костюм в течение месяца, к концу учебного года, чтобы в начале лета уже ворваться в мир супергероев. Но план изменился. Скинув полотенце на край скамьи, я стал натягивать костюм, чтобы в сотый раз проверить его. Пауки послушно разбегались с моего пути. Стоя в душе, пытаясь найти положительные моменты в произошедшем, я задумалась о дневнике и поняла, что тяну время. Постоянно планирую, готовлюсь, учитываю все возможности. Всегда будет что-то, к чему нужно приготовиться, что нужно узнать или проверить. Уничтоженный дневник сжег все мосты. Нельзя вернуться и начать восстанавливать дневник, не отодвигая сроки как минимум на неделю. Нужно было идти дальше. Настало время действовать. Я сжала руку в перчатке. Я выйду из тени на следующей неделе. Нет. Больше никаких задержек. В эти выходные я буду готова. 1.03 Расписание моих тренировок включало пробежки каждое утро и каждый вечер. В процессе я неплохо изучила восточную часть города. Выросши в Броктон-Бэй родители часто советовали мне придерживаться набережной. Я не удалялась от набережной даже на пробежках, избегая неблагополучных районов. Но сейчас была ночь воскресенья. Я была в костюме и готовилась нарушать правила. В пятницу я покрасила костюм. В субботу докупила временные комплектующие пояс скрепления для маски и линзы. А воскресенье ближе к вечеру закончилось самыми необходимыми для выхода деталями. Костюм еще не был завершен, не доставало существенной части запланированной брони, но самые уязвимые места были защищены. Лицо, грудь, позвоночник, живот и основные суставы. Единственной цветной деталью в серо-черном костюме были тусклые желтые линзы маски. Секции брони, защищавшие нижнюю челюсть, имитировали жвала жука. Маска не закрывала волосы, что оставляло затылок незащищенным, но это была лишь одна из жертв, принесенных ради сегодняшнего выхода в свет. Когда пробила полночь, я пересекла границу между одним из самых благополучных районов и районом, где жили гангстеры сидящие на крыке шлюхи. Расстояние до них было меньше, чем можно было подумать. Набережная была туристическим центром города. Протянувшаяся с севера на юг вдоль побережья, она пестрела бутиками, цены в которых начинались от тысячи долларов, кафешками, где кофе стоило до смешного дорого, деревянными тротуарами и пляжами – откуда открывался великолепный вид на океан. Почти из любой точки доков виднелась одна из главных достопримечательностей Броктон-бэй — штаб-квартира протектората. Помимо того, что она была чудом архитектурного искусства, ШП, который многие местные супергерои считали домом, представляла собой плавучий центр управления, защищенный пузырем силового поля и системами противоракетной обороны. Необходимость воспользоваться защитой пока не возникала, но, надо признать, она поддерживала чувство безопасности. Западнее набережные вдали от воды находился район, который местные называли просто доки. Когда международная торговля в Броктон-бэй стала убыточной, целая куча людей внезапно осталась без работы. Самые богатые и изобретательные сумели стать еще богаче, направив городские ресурсы на технологии и банковское дело – Но у тех, кто нанимался на корабли и в доке, особого выбора не было. Некоторые уехали из города, другие остались, добывая пропитание кто чем мог. Третьи занялись откровенно нелегальными делами. Все это благоприятствовало росту численности местных суперзлодеев. Возможность хорошо заработать в сочетании с большим числом готовых на все подонков к концу 90-х сделали город рассадником преступности. Прошло несколько лет, прежде чем герои смогли организовать отпор, но это все-таки произошло, и теперь в городе наблюдалось что-то вроде равновесия сил. По количеству кейпов на душу населения Броктон-Б не входил в первую пятерку среди городов США, но в десятке наверняка присутствовал. Переходя от одного квартала к другому, можно было заметить, как сильно все вокруг менялось. Чем дальше я продвигалась в Доке, тем хуже становилось окружение. Здесь хватало складов и других зданий, так что даже самые обездоленные могли найти укрытие. На улицах были только пьяные до да беспамятства прохожие, шлюхи и члены банд. Избегая встреч с кем бы то ни было, я продвигалась вглубь районы По пути я использовала способности, чтобы собрать побольше насекомых, но при этом старалась держать их в стороне от своего пути. Они двигались параллельно со мной, по крышам и внутренним помещениям окружающих домов. Любой, кто обратил бы внимание на перемещение местных тараканов, мог бы подумать, что происходит что-то странное, но для этого было недостаточно светло. Я сомневалась, что в этом районе вообще есть электричество. В отсутствие уличного освещения мое внимание привлекло оранжевое пятно на темной улице впереди меня. Я остановилась и прижалась к стенке здания. Оранжевый огонек оказался пламенем зажигалки и позволил разглядеть несколько лиц вокруг него. Это были выходцы из Азии, некоторые в толстовках с капюшоном, другие с повязками на головах или рубашками с длинными рукавами. Но все были одеты в одни и те же цвета – красный и зеленый. Я опознал их. Они были членами местной банды, известной в восточной части города, как азиатские плохие парни, АПП если сокращенно. Некоторые из них даже ходили в мою школу. Они были довольно известны среди нарушителей законов Броктон-Бэй. В то время как обычные члены банды были корейцами, японцами, вьетнамцами и китайцами, насильно набранными старшеклассников школ Броктон-Бэй и жителей бедных кварталов, во главе банды стояли несколько опасных преступников с суперсилами. Обычно банды не набирались из такого количества членов разных национальностей, поэтому ходили слухи, что ими руководит очень опасный человек, способный держать всех в узде. На улице не было фонарей. Моя способность видеть банду ограничивалась лунным светом и несколькими окнами, выходящими на тротуар, в которых все еще горели огни. Я принялась искать их главаря. Из стоящего рядом двухэтажного здания продолжали выходить все новые члены банды, собираясь на улице. Похоже, эти люди вышли не на прогулку. Их лица были невыразительными, хмурыми, и они не разговаривали между собой. Я заметила их босса. Как только банда подалась отхода в здание, чтобы освободить ему дорогу. Он был мне знаком только по новостям и интернету, но я его сразу узнала. Крупный, но такой уж и огромный, чтобы люди разбегались от него. Как до он идет по улице, как от некоторых обладателей сверхспособностей. Почти 2 метра ростом, на голову выше большинства членов банды. У него на лице была богато украшенная металлическая маска, и, несмотря на холод, он был раздет до пояса. Все его тело ниже шеи покрывали татуировки с изображениями драконов из восточной мифологии. Он был известен под именем Лун, и он неоднократно сталкивался лицом к лицу с командами героев, при этом ему удалось избежать тюрьмы, о чем свидетельствовало его здесь присутствие. Не было никаких гарантий, что информация, собранная о нем в интернете, была полной и достоверной. Он мог вводить в заблуждение относительно своих способностей, сохраняя часть их в секрете, чтобы в чрезвычайной ситуации иметь туз в рукаве или обладать такой способностью, проявление которой было внешне незаметно. Если верить интернету и газетам, Лун мог значительно изменять свое тело. Возможно, эта способность активировалась под влиянием адреналина, определенного эмоционального состояния или чего-то еще. Но что бы это ни было, оно делало его тем сильнее, чем дольше он находился в бою. Он регенерировал со сверхчеловеческой скоростью, становился сильнее, выше, его кожа становилась непробиваемой. На нем вырастала броня в комплекте с лезвиями на месте пальцев. Ходили слухи, что если бой продолжался достаточно долго, он даже мог отрастить крылья. Но и это еще не все. Он был пирокинетиком, мог создавать пламя, придавать ему форму, направлять и так далее. Эта способность, очевидно, тоже усиливалась по мере трансформации тела. Насколько я знала, у его силы не было предела. Лун возвращался в нормальное состояние только после того, как все его противники были повершены. Лун был не единственным обладателем суперсилы ВПП. У него был приспешник, жутковатый социопат под именем Демон Ли, который мог телепортироваться или создавать собственные дубли. Я не была уверена в деталях. Но Демона Ли было достаточно легко узнать, и в толпе я его не видела. Если там и был кто-то еще с суперсилами, о ком стоило беспокоиться, то я не нашла о них ничего во время своих исследований. Лун начал говорить. У него был низкий командный голос. Я не могла различить слова, но звучало так, как будто он раздавал инструкции. Пока я наблюдала, один из членов банды вытащил из кармана нож, другой положил руку на пояс. Я стояла за квартал от них, было темно, поэтому я не могла разглядеть получше, но на фоне его зеленой футболки выделялось темное пятно. Вероятно, рукоятка пистолета. При оружие, мой пульс заметно ускорился. Это было глупо. Он в одиночку был опаснее, чем 50 вооруженных бандитов. Я решил сменить позицию на более выгодную, чтобы лучше следить за их разговором. Это выглядело как компромисс между любопытством и инстинктом самосохранения. Я медленно подалась назад с того места, где стояла, посматривая через плечо, чтобы удостовериться в отсутствии наблюдателей. Затем обогнул здание, рядом с которым пряталась. Мои усилия не пропали даром. На полпути вдоль улицы я увидела пожарную лестницу, ведущую на крышу того же здания, напротив которого стоял лун со своей бандой. У костюма были мягкие подошвы, поэтому я поднялась почти бесшумно. Крыша оказалась покрыта слоем гравия в с окурками. Я поняла, что не смогу пройти здесь бесшумно. Тогда я осторожно шагнула на приподнятый край крыши. Приблизившись к части крыши прямо под луном и его бандой, я пригнулась и поползла дальше на животе. Возможно, было достаточно темно, чтобы они не заметили меня, даже если бы я принялась прыгать и махать руками, но я не хотел рисковать. На крыше было плохо слышно, о чем говорят внизу. Лон говорил с сильным акцентом, и только через некоторое время я немного приспособилась и смогла понять, о чем шла речь. Немного помогло и то, что в то время, как он говорил, его подчиненные почтительно молчали. «Детишек, просто пристрелите!» — рычал он: Кто бы ни был целью, просто стреляйте. Видите, что кто-то уже лежит на земле? Польните в паршивце еще раза два для верности. Мы не оставляем им шансов на удачу. Мы не позволяем им проявлять хитрость, ясно? По толпе прошелся согласный ропот. Кто-то достал сигарету, а затем наклонился, чтобы прикурить устоящего рядом парня. Те секунды, когда его рука не закрывала пламя, я сумела разглядеть лица примерно 10 бандитов, собравшихся вокруг клона. В руках, на поясах и в кобурах виднелся темный металлоружие, отражающее оранжевое пламя. Все они были вооружены. Они собирались убивать детей? 1.04. Я похолодела. Теперь мне было жаль, что я заранее не купила дешевый мобильный телефон. У меня не было пояса с креплениями для разных мелочей, но лопатообразная секция брони на спине содержала набор шприц-тюбиков с адреналином, ручку и блокнот, баллончик с перцовым аэрозолем и мешочек меловой пыли на молнии. Я могла бы положить сюда и мобильник. С его помощью можно было предупредить настоящих героев о том, что Лун совместно со своими шестерками планировал стрелять детей. По крайней мере, я так расслышала. Я не верила своим ушам и мысленно прокручивала сказанное снова и снова, пытаясь найти иное толкование. Не то чтобы было трудно поверить, что он может решиться на нечто подобное. Просто в моей голове с трудом укладывалось, что кто-то вообще на такое способен. Лун ответил на вопрос одного из бандитов, легко перейдя на другой язык. Затем схватил ближайшего бандита за руку и вывернул ее так, чтобы посмотреть на его часы. Видимо, речь шла о времени их действий. Бандит, чье запястье вывернул лун, вздрогнул от боли, но ничего не сказал. Что я должна была сделать? Сомневаясь, что здесь в доках кто-то пустит к себе незнакомого человека, чтобы тот мог позвонить с его телефона. Даже если я дойду до набережной, вероятность найти работающее кафе или магазин, откуда можно позвонить, очень низкая. Кроме того, у меня не было с собой карточки для таксофона. «Пометка на будущее. В следующий выход я обязательно возьму с собой сотовую и запасную карточку для таксофона». Подъехала машина. Из нее вышли еще трое парней, одетых в цвета банды, и присоединились к собравшимся. Через некоторое время группа общей численностью 20-25 человек направилась на север. Они прошли по улице прямо под тем местом, где я расположилась. «У меня не было времени все хорошо обдумать». Был только один вариант действия, о котором я потом не буду жалеть, но мне очень не хотелось к нему приступать. Я закрыла глаза и сосредоточилась на всех насекомых в пределах досягаемости, в том числе и на роя, который собрала по дороге в доке. Я взяла под контроль каждого из них. Атака! Было уже настолько темно, что насекомых не было видно, и я могла ощутить рой только с помощью своей силы. Это означало, что я не смогла бы понимать происходящее, если бы не чувствовала все с помощью роя. Мой мозг получал гигантские массивы информации, поскольку я ощущала каждый их укус, каждое вонзившееся жало. Я чувствовала, как тысячи насекомых окружили банду, как на земле, так и в воздухе. Я почти видела фигуры людей, просто ощущая форму поверхности, по которой ползали насекомые. Я сосредоточилась на контроле роя и до поры до времени отвела назад самые ядовитые виды насекомых. Мне были не нужны последствия вроде анафилактического шока у людей с аллергией на пчелиный яд или более серьезное осложнения от укуса коричневого паука-отшельника. Я ощутила пламя через рой раньше, чем поняла, что вижу его своими глазами. Сила сообщила мне, что насекомые почувствовали жар, но мне не хватило времени отвести их назад до того, как они пострадали. Примитивные мыслительные процессы моих маленьких вассалов сводились к путанице импульсов. Сбежать или продолжать двигаться на тепло и свет, который они часто использовали для ориентирования в пространстве. Многие из них погибли или серьезно пострадали от жара. Со стороны я видела, как лун атакует насекомых потоками огня из рук, направив их вверх. Я подавила смех, опьяненный адреналином. «Неужели это все, на что он способен?» Я перераспределил рой так, чтобы те насекомые, которые пока еще не кусались и не жалили, собрались в толпе бандитов. Если он попытается сжечь рой, то ему придется атаковать своих людей. Горячий воздух и запахи передавали достаточно информации через насекомых, так что я могла точно определить местонахождение Луны в толпе. Я сделала глубокий вдох, затем обратилась к резервам. Мои самые опасные слуги, которых я держал в стороне, направились к луну. Пчелы, осы, несколько видов более ядовитых пауков, среди которых были черные вдовы и коричневые отшельники, и множество огненных муравьев. Но он очень быстро излечивался, пока работала его сила. Все источники в интернете утверждали, люди, обладающие способностью к быстрой регенерации, легко переносили воздействие яда и наркотиков. Поэтому я понимала, что необходимо ввести ему критическую дозу токсинов для подавления этого аспекта его силы. Кроме того, он был довольно крупным. И я решила, что он такое выдержит. По сведениям, полученным от насекомых, Лун уже примерно на четверть покрыл тело броней. Казалось, что у него на коже появляются и растут, сливаясь друг с другом, треугольные металлические сегменты. Он становился почти неуязвимым. Как только он закончит, кончики его пальцев на руках и ногах превратятся в когти, по опасности сравнимые с металлическими лезвиями. Я почувствовала почти садистское удовольствие от планирования атаки на Луна. Я направила летающих насекомых на его лицо и с отвращением сконцентрировала муравьев и пауков на... Хм, других уязвимых местах. Я постаралась проигнорировать обратную связь, которую получила именно от этой атаки, так как совершенно точно не хотела видеть такое же подобие топографической карты с этих мест, какую получала всего минуту назад с поверхности его тела. Лун был непростым противником, и мне нужно было как можно быстрее вывести его из строя. Это означало причинить боль. Если смотреть правде в глаза, я действительно чувствовал угрызение совести из-за того, что получало удовольствие от боли другого человека. Я успокоила совесть. Вспомнив, что Лун для огромного числа людей был причиной несчастий, наркотической зависимости и даже смерти. А еще он планировал убийство детей. И тут Лун взорвался. Это не метафора. Он взорвался волнами огня, которые подожгли его одежду, находящийся рядом мусор и одного из членов банды. Все насекомые вблизи от него либо погибли, либо были искалечены волной жары. Со своей позиции на крыше я увидела, как он превратился в бомбу во второй раз. Второй взрыв превратил в клочки его одежду и заставил окружавших его людей бежать в поисках укрытия. Он вышел из дыма с горящими как факелы руками, серебристая чешуя, покрывавшая третьего тела, отражала пламя. «Черт, черт, черт! Он огнестойкий? Или очень умело использует огонь для нагрева воздуха вокруг, при этом не обжигая себя?» Скудные обрывки одежды, покрывавшие его тело, горели. Языки огня танцевали на руках, не причиняя ему вреда. Он заревел. Это не был рев монстра, как можно было ожидать. Он прозвучал вполне по-человечески. Рев ярости и негодования. Он ревел как человек, только очень громко. Вдоль по всей улице в окрестностях были видны вспышки света и фонариков в ответ на взрывы и рев. Я даже видела несколько человек, которые наблюдали за происходящим в окна. Идиоты! Если следующая атака Луны разобьет стекла, они могут пострадать. Из своего укрытия на крыше я отправила часть более безопасных насекомых на Луну. Он изрыгнул пламя в тот момент, когда они поползли по нему, чего я более или менее ожидала. Ему удавалось уничтожать большую часть насекомых при каждом выбросе огня, и, исходя из того, что я знала о его силах, Пламя будет становиться все мощнее и опаснее, а температура пламени будет все выше и выше. В обычном сражении противники выдыхаются, становятся слабее с течением времени. У них заканчивается запас неожиданных приемов, накапливаются повреждения. Луна. Все было наоборот. Я пожалела, что использовала так мало опасных ядовитых насекомых, ведь было ясно, что мои действия не привели к ощутимым результатам. Он не знал, где я нахожусь, поэтому у меня все еще было преимущество. Но варианты действия и количество насекомых истощались. Несмотря на то, что совсем недавно я торжествовала, сейчас я не была уверена, что смогу победить. Я зашипела сквозь зубы, слишком хорошо понимая, что теряю время. Уже совсем скоро лун сможет поджечь весь квартал, стать неуязвимым для укусов или уничтожить весь мой рой. Мне нужно было действовать более изобретательно. И более жестко. Я сконцентрировалась на одной осе, провела ее за спиной луна, позади его головы, затем заставила ее развернуться к его лицу, направив прямо в глазное яблоко. Оса задела ресницы и он моргнул до того, как она поразила цель. В результате жало попала ему в веко, спровоцировав новый взрыв огня и яростный рев. Еще попытка. Я задумалась: на этот раз будет пчела. Я не была уверена, что веки у него еще не стали бронированными, но, может быть, я могу использовать укусы, чтобы заставить его глаза опухнуть. Он не сможет драться, если не сможет видеть. На этот раз пчела угодила в цель, запустив жало в глазное яблоко Луна. Меня удивило, что оно не застряло там, и пчела не погибла, поэтому она могла кусать снова. И я направила ее жало в кожу в уголке его глаза со стороны носа. В этот раз пчела погибла, оставив жалость ядом. Я ожидала, что он снова взорвется. Но он не стал этого делать. Вместо этого он весь покрылся пламенем от головы до пят. Я подождала немного, готовясь послать бой новую осу сразу же, как он ослабит оборону. Секунды шли, и я осознала, что он не собирается себя тушить. Мое сердце сжалось комок от страха. Конечно же, он должен был выжечь весь кислород вокруг себя. Неужели ему не надо было дышать? И откуда, черт побери, он черпал топливо для своего пламени? Стоя посреди улицы, он повернулся, разыскивая меня. Пламя охватывало его тело освещало самые темные его уголки. Внезапно он наклонился вперед. Я думала, я надеялась, что комбинация ядов и токсинов в его теле сделала свое дело. Затем его спина разделилась на две части. По позвоночнику прошла трещина, в которой было видно мясо, затем по всей длине трещины наросла металлическая чешуя. Она несколько мгновений торчала вверх, затем улеглась плотно, как падающие костяшки домино. Он встал и потянулся, и я могла поклясться, что он стал на полметра выше, и броня теперь покрывала всю спину. Все еще в огне с головы до пят. Покров пламени сделал мои атаки бесполезными. Лун трансформировался и становился сильнее. Я испугалась и стала думать, как выйти из этого боя. Полагаю, члены АПП разбежались кто куда, и находится сейчас не в лучшей форме. Независимо от того, что Лун на сегодня планировал, он не сможет это реализовать после такого разгрома. Я более или менее добилась своей цели. Теперь можно было сбежать и найти способ связаться на всякий случай с протекторатом. Это если мыслить рационально. А вообще-то я просто хотела сбежать и прямо сейчас. Если останусь на месте, у меня появится возможность лично проверить правдивость слухов о способности Луна отращивать крылья. Тогда он точно заметит меня. Я не смогу победить Луну в таком состоянии. Я могу только отступить. Лун стоял спиной ко мне, так что я тихо и без спешки поднялась и, крадучись, направилась к пожарной лестнице. Внимательно наблюдая за Луном, я ступила на гравий на крыше. Словно услышав выстрел, Лун обернулся и посмотрел на меня. Один его глаз за маской казался светящейся щелью на его лице, а второй был похож на шар из расплавленного металла. Победоносный рев заполнил воздух, гораздо менее человеческий, чем издаваемые им ранее вопли боли, и я ощутила дыхание смерти. Улучшенный слух. Способность к преобразованию тела наделила этого ублюдка, в том числе и сверхчеловеческим слухом. 1.05 Невозможно по-настоящему понять, что представляет из себя сверхчеловеческая сила, пока не увидишь своими глазами, как кто-то прыгает с тротуара на второй этаж здания, стоящего на противоположной стороне улицы. Он не смог запрыгнуть сразу на крышу, но сумел преодолеть, пожалуй, три четверти пути наверх. Я не была уверена, что именно удерживала его на отвесной стене. Могла лишь предположить, что лун повис, вонзив когти в стену. Его подъем по стене сопровождался скрежетом и хрустом. Я бросила взгляд на единственный оставшийся путь к отступлению. Я не питала иллюзий. Еще до того, как я успею спуститься по пожарной лестнице и сбежать, Лун вполне успеет оказаться на крыше и понять, куда я делась. Более того, пока я буду спускаться, он может просто направить пламя сквозь металлические прути лестницы. Даже на земле я буду легкой целью. Он просто спрыгнет с крыши. «Какая ирония! Пожарная лестница не спасет меня от огня!» Я пожалела, что не умею летать. В школе предлагали на выбор химию, биологию, физику и основы наук для отстающих. Я не выбирала и физику, но была уверена, что использовать для бегства летающих насекомых, которых я могла собрать, также бесполезно, как и попытки девятилетних подражателей супергероям полететь, прыгая с крыши с зонтиками и простынями. И я здесь застряла. Я дотянулась пальцами до выступа брони на спине и пробежала пальцами по хранящемуся там снаряжению. Шприц-тюбики с адреналином предназначены для лечения анафилактического шока от аллергических реакций на укусы пчел и других насекомых. И, вероятно, не смогут повредить луну, даже если я подберусь к нему на близкое расстояние и смогу найти уязвимое место, куда сделать укол. Худшее, что может произойти в этом случае, инъекция вызовет всплеск гормонов или чем там еще питается его сила. В лучшем случае это бесполезно, в худшем – опасно. У меня был мешочек с порошком мела, его используют альпинисты и гимнасты. Я увидел его в спортивном магазине, когда покупала линзы для маски. У меня были перчатки, и мне не требовалось улучшать сцепление рук с поверхностями, но возможность бросить его в невидимого противника показалась мне хорошей идеей. Я купил его по случайной прихоти. Это было глупо. Используя насекомых, я легко могу найти своих врагов в качестве оружия против луна. Я не была уверена, взорвется ли пыль при контакте с пламенем, но в любом случае она не причинит ему вреда. Это не вариант. Я вытащила небольшой баллончик перцовая разоля. Прочная черная трубка в 3 дюйма, не намного толще ручки, была снабжена защитным переключателем. Этот подарок я получила от отца, когда начала совершать утренние пробежки. Папа попросил меня тщательно выбирать маршрут и дал перцовый аэрозоль для защиты. У него была цепочка, которая крепилась к поясному ремню, чтобы злоумышленник не мог его вырвать и использовать против меня. Собирая костюм, я решила не использовать цепочку ради возможности двигаться бесшумно. Большим пальцем я нажала на предохранитель и направила баллон, готовясь к атаке. Я присела, стараясь не представлять из себя крупную мишень, и стала ждать, когда он покажется. Первыми появились руки Луна, по-прежнему охваченные огнем. Они вцепились в край крыши так, что материал прогнулся. Он подтянулся, и за руками последовали голова и туловище. Он выглядел так, словно был сделан из перекрывающих друг друга ножей и пик, тускло светящихся желто-оранжевым светом в низкотемпературном пламени. Кожи видно не было. Судя по длине его рук и туловища, он вырос до двух, а то и двух с половиной метров. Только его плечи были по меньшей мере около метра в ширину. Единственный открытый глаз пылал яростью расплавленного металла. Я целилась в открытый глаз, но струя прошла под углом, скользнув по его плечу. Там, где спрей коснулся тела, жидкость вспыхнула быстро исчезнувшим огненным шаром. Я выругалась про себя и перехватила баллончик поудобнее. Пока он перелазил через край, я учла смещение струи и атаковала снова. Теперь я попала прямо ему в лицо. Спрей вспыхнул и исчез, но успел сделать свое дело. Лун заорал, отпустив край крыши одной рукой и прикрыв ею ту половину лица, на которой был неповрежденный глаз. Было бы глупо надеяться, что он просто поскользнется и упадет. Мне повезло, что на его лице все еще остались уязвимые для спрея места, несмотря на то, что оно выглядело скорее как металлическая маска. Лун перебросил себя через край крыши. Я причинила ему боль, но я не смогла иначе. «Насекомые были бесполезны, у меня не было другого оружия, а если бы он добрался до меня, мне было бы намного хуже, чем Луну от моей атаки». Мысленно отметив, что если мне удастся дожить до завтрашнего дня, то нужно будет подобрать для себя компактный нож или дубинку, я кинулась к пожарной лестнице. «Ублюдок!» — закричал Лун. Хотя я не могла этого видеть, я ощутила, как за спиной коротко вспыхнула волна пламени и ударила меня сзади. Теряя равновесие, я поскользнулась на гравии и ударилась о выступ крыши возле пожарной лестницы. Я лихорадочно ощупала себя. Костюм не горел, а волосы я поспешно провела по ним рукой, чтобы убедиться, что они не вспыхнули. «Слава богу!» — подумала я, — что на этой крыше нет покрытия с гудроном. Я могла только представить, как загорается вся крыша и как я оказываюсь в ловушке. Лун медленно встал, по-прежнему прикрывая часть лица рукой. Слегка прихрамывая, он направился ко мне. Он атаковал широким потоком пламени вслепую, накрыв больше половины площади крыши. Я едва успел закрыть голову руками и прижать колени к груди, как меня накрыла волна жара и пламени. Костюм принял на себя основной жар, но было все еще слишком горячо. Мне пришлось прикусить губу, чтобы не издать ни звука. Лун остановился и стал медленно поворачивать голову из стороны в сторону. «Мудак!» «Лошара!» — прорычал он с сильным акцентом. Ругань прервалась тяжелым дыханием. «Двигайся! Подскажи, куда бить!» Я затаила дыхание и старалась быть неподвижной, насколько возможно. «Что я могла сделать?» Я все еще сжимала перцовый аэрозоль. Но даже если, рискуя жизнью, я смогу снова в него попасть, он успеет сжечь меня прежде, чем я смогу отступить. Если я шелохнусь, он услышит меня и атакует огнем до того, как я успею хотя бы встать на ноги. Лун убрал руку от лица. Он несколько раз моргнул, потом посмотрел вокруг, моргнул еще несколько раз. Через считанные секунды его зрение восстановится достаточно, чтобы он смог увидеть меня. Разве перцовый арозоль не должен нейтрализовать человека на 30 минут? Как получилось, что этого монстра нет в списке самых опасных владеев? Он неожиданно пришел в движение, свергая пламя из рук. Я обреченно закрыла глаза. Когда я услышала треск и свист пламени, обнаружилось, что при этом, я не сгорая заживо, я снова открыла глаза. Лун атаковал потоками огня что-то на краю крыши соседнего трехэтажного здания. Я посмотрела, куда он целится, но не смогла ничего различить во мраке. Среди создаваемых луном кратких вспышек пламени. Внезапно огромная фигура приземлилась прямо на Луна. Могу поклясться, что звук удара был слышен на другом конце квартала. Массивный объект размером с фургон оказался не транспортным средством, а животным, напоминающим нечто среднее между ящерицей и тигром. Вместо кожи, чешуи или меха его покрывали мышцы и кости. Лун теперь стоял на коленях, удерживая одну из когтистых лап чудовища собственной когтистой рукой в нескольких сантиметрах от своего лица. Свободной рукой Лун ударил существо по морде. Даже будучи меньше зверя, он сумел отбросить его. Зверь по инерции отступил на пару шагов, а затем резко боднул Луна, увлекая его за собой с края крыши. Они с шумом обрушились на мостовую. Я стояла, дрожа как осиновый лист. У меня так сильно подкашивались ноги от смеси страха и облегчения, что я почти упала, когда два новых удара сотрясли крышу. На нее приземлились еще два существа, похожих на первое, но немного другие по форме и размерам. В этих двоих на спинах сидела по паре наездников. Я наблюдала за людьми, соскочившими со спин чудовищ. Две девушки, парень и еще кто-то, судя по большому росту, тоже парень. Он двинулся ко мне, а остальные заторопились к краю крыши посмотреть на Луну и на его существо. «Ты избавил нас от кучи проблем», — сказал он мне. Глубокий мужской голос немного заглушался шлемом. Он был одет во все черное. Костюм, насколько я поняла, состоял из байкерской кожаной одежды и мотоциклетного шлема. Единственным, что заставило меня думать, что это костюм, было забрало его шлема. Черное забрало, такого же цвета, как и костюм, было по форме стилизовано под череп. Только несколько слабых бликов отраженного света позволили мне понять, что это. Похоже, это был один из тех случаев, когда человек собирает костюм из того, что может достать. Издалека выглядит не так плохо, как вблизи. Он протянул мне руку, но я настороженно отшатнулась в сторону. И я не знала, что сказать, поэтому предпочла промолчать, чтобы не поставить себя в худшее положение. Убрав руку, человек черным показал пальцем через плечо. Когда мы узнали, что Лун собирается напасть на нас сегодня вечером, мы были порядком напуганы. Большую часть дня мы спорили о стратегии. В конечном счете решили, хер с ним, мы пойдем и встретим его на полпути. Ускорим события. Обычно я действую иначе, но тут... Одна из стоящих за ним девушек резко свистнула и указала вниз на улицу. Двое оставшихся монстров спрыгнули с крыши, чтобы присоединиться к бою. «Чтобы ты знала, мы встретили его подручного, Ли, и полдесятка его ребят. Но самого Луна и остальную часть банды найти было непросто», — продолжил говорить парень в чёрном. Затем он рассмеялся удивительно нормальным смехом для того, кто носит маску с изображением черепа. Ли отменно сражается, но есть причина, по которой он не может быть лидером АПП. Он побоялся действовать без своего босса и сбежал. «Думаю, это твоих рук дело?» Череп ждал от меня ответа. Не дождавшись, он подошел к краю крыши и посмотрел вниз. Затем произнес, не оглядываясь на меня. «Он стал легкой добычей. Что за херню ты с ним сотворила?» «Перцовая аэрозоль, укусы пчел, ос, огненных муравьев и давитых пауков», ответила за меня одна из девушек. Она была одета в черный облегающий наряд с легкой перемесью бледно-синего или фиолетового. Ее длинные темно-русые волосы развивались на ветру. Больше в темноте ничего разглядеть не удалось. Девушка, улыбнувшись, добавила. «Ему очень плохо. На завтра будет вообще херово». Человек в черном вдруг повернулся и посмотрел на меня. «Знакомься. Это сплетница. Я мрак. Девушка с собаками...» Он указал на вторую девушку, ту, что свистело и командовал монстрами. У нее не было костюма, если не считать таковым длинную юбку, армейские ботинки, рваную безрукавку и жесткую пластиковую маску Ротвеллера, купленную по всей видимости, в магазине все за один доллар. Мы зовем ее сукой. это ей больше нравится, чем адская гонча, как ее культурно называют хорошие парни и газеты. Последний, безусловно, самый бесполезный член нашей группы регент. До меня наконец дошло, что он сказал: Неужели эти чудовища собаки? «Пошел нахуй, мрак!» – отозвался Регин с смешком, тоном который дал понять, что в действительности он не обиделся. На нем была белая маска, не декоративная и не такая, как используют на карнавалах Венеция, но чем-то похожая. В своих коротких черных кудрях он носил серебряную диадему. Одет он был в белую рубашку, обтягивающие обтягивающий Регинс и заправлены высокие сапоги. Наряд в стиле Ренессанса. Его телосложение заставляло думать, что он скорее танцор, чем культурист. Завершив знакомство, мрак некоторое время рассматривал меня. Молчание затянулось. Через несколько долгих секунд он спросил меня. «С тобой все в порядке? Тебе больно?» «Она молчит не потому, что ранена», — сообщила сплетница, продолжая через край крыши наблюдать за тем, что происходит на улице. «Она просто стесняется». Сплетница обернулась. Выглядело все так, будто она хотела что-то добавить, Но помедлив, она снова отвернулась. Улыбка сползла с ее лица. «Не расслабляемся. Нам пора сваливать». Сука кивнула в ответ и свистнула. Один короткий свист, затем два долгих. После небольшой паузы здание сотрясли удары. В мгновение ока три ее ручных чудовища оказались на крыше. Я все еще стояла у противоположного края крыши рядом с пожарной лестницей. Мрак повернулся ко мне. «Эй!» «Хочешь покататься?» Я посмотрела на существ. На собак? Это были окровавленные, рычащие чудовища из кошмарных снов. Я мотнула головой в ответ. Он пожал плечами. «Нет, так нет». «Эй!» — позвала меня сплетница, усаживаясь на зверя позади суки. «Как тебя зовут-то?» Я уставилась на нее. Слова застревали в горле, и мне с огромным трудом удалось выдавить. — Я еще... я еще не выбрала себе имя. — Ладно, Букашка, ты оказала нам большую услугу, поэтому я дам тебе совет. Меньше чем через минуту здесь покажется кто-то из протектората, а когда он обнаружит, что здесь состоялась разборка двух злодеев, он не позволит так легко уйти. Так что время свалить, — сказала она, снова одарив меня улыбкой. У нее была очень хитрая улыбка. За простой черной маской ее глаза светились изорством. Если бы у нее были рыжие волосы, она бы точно была похожа на лисичку. Вообще-то она и так была на нее похожа. После этого чудовища прыгнули, пролетев прямо у меня над головой. Одно из чудовищ на пути вниз задело пожарную лестницу, вызвав жалобный скрип металла. Когда я осознала, что только что произошло, я едва не расплакалась. Достаточно легко было понять, что сука, регент и сплетница подростки, из чего логично было предположить, Что Мрак, тоже подросток. Детишки, которых собирался убивать лун, которых я так стремилась защитить, оказались бандой злодеев. Но не только это меня расстроило. Дело в том, что они ошибочно приняли меня за одну из них. 1.06 Я услышала, как на навороченном мотоцикле подъехал кейп. Я не хотела, чтобы меня видели убегающие с поля боя и снова приняли за злодея. Но я также не хотела спускаться на улицу, на тот случай, если Луна вдруг стала лучше. Получается, что идти мне было некуда, и я осталась на месте. Отдохнуть тоже неплохой вариант. Если бы меня спросили несколько часов назад, что бы я почувствовала, встретив известного супергероя, я бы использовала слова вроде «разволновалась», «обрадовалась». В реальности же я слишком устала, чтобы думать об этом. Мне было почти все равно. Он будто бы взлетел на крышу. Но когда он приземлился, оружие длиной не менее двух метров, которое он держал, резко дернулось. Уверена, что я видел, как сложилось внутрь одно из концов оружия зубьянкерного захвата. «Так вот как оружейник выглядит в реальности», — подумал я. Этот супергерой принадлежал к крупнейшей в мире организации кейпов, протекторату, который охватывал Канаду и Штаты и вел переговоры о взятии под свою защиту Мексики. У финансируемой правительством Лиги Супергероев была база в каждом городе, где жили кейпы. То есть, если в городе было значительное количество героев и злодеев, герои создавали команду для защиты города. Команда в Броктенбе носила официальное название «Протекторат Восток-Северо-Восток» -Восток» и использовала в качестве штаб-квартиры плавучий остров, окутанный силовым полем, который можно было видеть с набережной. Этот кейп оружейник был лидером местной команды. На официальных фото верхушки протектората, где они выстраивались в классическую позицию, основные лидеры в центре, он занимал скромное место с края. Он был одним из тех, чьи сувенирные фигурки продавали в магазинах. Оружейник с подвижными частями тела и разборной алебардой. Он был действительно похож на супергероя, а не просто на какого-то парня в костюме. Это было сразу заметно. Он носил тёмно-синюю броню с яркими серебряными ставками, а струугольная забрала формы закрывала глаза и нос. Нижняя половина его лица была открыта, и я могла видеть бородку, аккуратно подстриженную на скулах. И если бы мне нужно было бы назвать его возраст, я бы сказала, что ему около 30 лет. Его визитной карточкой стало его оружие, алебарда. Оно было похоже на копье с топором на конце, начинённое гаджетами и технологиями, которые можно встретить разве что в научной фантастике. Он появлялся на обложках журналов и давал интервью на телевидении, информация о нем была доступна из различных источников, так что можно было узнать про него что угодно, за исключением тайны его личности. Я знала, что его оружие может резать сталь, как сливочное масло. Специальные плазменные форсунки резали то, чего не могут резать лезвия. Также Алибарда позволяла стрелять особыми электромагнитными импульсами, позволяющими разрушать силовые поля и механизмы. «Ты собираешься сразиться со мной?» Спросил он. «Я на стороне хороших парней», ответила я. Сделав шаг ко мне, он недоверчиво покачал головой. «Что-то не похоже». Меня задели его слова. И особенно то, что это сказал именно он. «Все равно как, если бы Майкл Джордан сказал, что ты не умеешь играть в баскетбол». «Это... не специально», ответила я, защищаясь. Я больше чем наполовину закончила костюм, когда поняла, что он выглядит более угрожающим, чем я хотела, но я уже не могла это исправить. Последовала долгая пауза. Нервничая, я отвела взгляд от его непрозрачного шлема. Я посмотрела на герб на его груди, силуэт синего забрала на серебряном фоне, и мне в голову вдруг пришла глупая мысль, что я когда-то носила пару трусов с такой эмблемой. «Ты говоришь правду», — сказал он. Уверенность в его голосе поразила меня. Я хотела спросить, как он узнал, но боялась сделать или сказать что-то, что заставит его передумать. Он подошел поближе, продолжая смотреть на меня, в то время как я сидела, обхватив колени руками и спросил. Тебе нужна медицинская помощь? Нет, сказала я. Не думаю. Я удивлена не меньше вас. Я тебя не видел раньше, сказал он. Я даже еще не придумала себе публичное имя. «Знаете, как трудно придумать имя, связанное с насекомыми, которые не сделают меня похожи на суперзлодея или полную идиотку?» Он усмехнулся. Теперь его голос звучал тепло. «Не знаю. Я попал в эту среду слишком рано, чтобы беспокоиться о том, что все хорошие имена уже разобрали». Снова пауза в разговоре. Вдруг я почувствовала себя неловко. Не знаю почему, но я призналась. И я была на волосок от смерти». «Вот для чего мы создали программу Стражей», — сказал он. В его тоне не было ни капли осуждения, никакого давления. Просто утверждение. Я кивнул, чтобы просто как-то отреагировать, а не для того, чтобы согласиться. Стражи были подразделением протектората для несовершеннолетних. В Броктон-Бэй была собственная команда Стражей, названная по аналогии «Стражи Восток-Северо-Восток». -Восток». Я всерьез рассматривал возможность присоединиться к ним. Но мне казалось, что попытка бежать от стресса, вызванного школой, путем выдворения себя в еще больший хаос подростковых драм, неусыпного надзора взрослых и необходимости следовать строгим правилам, обречена на провал. «Вы захватили Луна?» — спросила я, чтобы не говорить больше о Стражах. Я была уверена, что он обязан приводить всех новых героев в протекторат или к Стражам в зависимости от их возраста — Поддерживая политику организации героев, которые несут ответственность за свои действия, но я не хотелось, чтобы он уговаривал меня присоединиться к ним. Когда я прибыл, Лун был без сознания избит. Я накачал его транквилизаторами, чтобы с ним не было проблем, и временно поместил в стальную клетку, которую приварил к тротуару. Я подберу его по пути назад. Хорошо, сказала я. Если он попадет в тюрьму, я буду знать, что чего-то сегодня добилась. Подумать только, я вступила с ним в бой из-за того, что подслушала, как он приказывал своим людям расстрелять каких-то детей. И только потом я поняла, что он говорил о других злодеях. Оружейник повернулся, чтобы посмотреть на меня, и я рассказала ему о том, как прошел бой, о прибытии подростков-злодеев, о том, как они выглядели. Прежде чем я закончила, он принялся вышагивать взад вперед по крыше. «Эти ребята, они знали, что я прибуду?» Я кивнула. «Как бы я ни уважала оружейника, мне не хотелось повторять уже сказанное». «Это многое объясняет», — сказал он, смотря вдаль. Через несколько секунд он продолжил объяснять. «Они ловкие. В тех немногих случаях, когда нам действительно удается столкнуться с ними лицом к лицу в бою, они или побеждают, или сбегают невредимыми, или то и другое. Мы знаем о них очень мало. Мрак и адская гонча работали в одиночку» прежде чем присоединились к команде, и о них у нас есть некоторые сведения. Но двое других, о них неизвестно ничего. Если у той девчонки-сплетницы есть какой-то способ обнаружить нас или следить за нами, это могло бы объяснить многое в их действиях». «Меня удивило, что настолько известный супергерой может так просто признаться в своем несовершенстве». «Забавно», — сказала я, немного поразмыслив. «Они не казались непобедимыми». Мрак сказал, что они испугались, узнав, что Лун планировал напасть на них, и вместе с тем небрежно шутили во время боя. Мрак подшучивал над регентом. «Они говорили все это при тебе?» – спросил он. И Я пожал плечами. «Думаю, они предполагали, что я помогаю им. Со слов сплетницы я заключила, что они считают меня злодеем». С легкой горечью я добавила. «Скорее всего, мой костюм навел их на такую мысль». «Ты смогла бы их победить?» Спросил оружейник. Я пожала плечами и немного поморщилась от боли. Давали о себе знать ссадины на плеча от падения на крыше, когда меня ударила волной пламени. И ответила. «Как вы и говорили, мы многого о них не знаем, но думаю, что девушка с собаками...» «Адская гончая», — подсказал оружейник. «В общем, думаю, она легко побила бы меня и в одиночку, поэтому нет, я по возможности избегала бы драки с ними». «Тогда считай удачей, что они все неверно поняли», — сказал оружейник. «Я постараюсь думать именно так», — ответила я, поражаясь, как легко он смог найти положительные стороны в том, что произошло, применяя то самое позитивное мышление, на которое я так пыталась настроиться. Я даже позавидовала. «Правильно, девочка», — сказал он. «Теперь нужно решить, что мы будем делать дальше». Мое сердце сжалось. Я знала, что он собирается вновь поднять тему стражей. «Кто возьмет на себя ответственность за захват Луна?» Застигнутая врасплох, я посмотрела на него. Я хотела ответить, но он поднял руку, останавливая меня. «Послушай, то, что ты сделала сегодня вечером, невероятно. Ты сыграла главную роль в том, что преступник сядет в тюрьму. Теперь ты должна подумать о последствиях». «Последствиях?» Пробормотала я, это слово звенело в моих ушах. Лон возглавляет крупную группировку, его люди есть на всей территории Броктон-Бэй и ближайших городов. Более того, у него есть два подчиненных Кейпа, демон Ли и Бакуда». Я покачала головой. «Я слышал о демоне Ли, мрак говорил про бой с ним, но я никогда не слышал о Бакуде». Оружейник кивнул. «Неудивительно, она новичок. У нас о ней мало сведений». Первый раз она продемонстрировала свои силы, объявив террористическую кампанию против Корнеллского университета. Лун, по-видимому, нанял ее и пригласил в Броктон-Бэй, после того, как ее планы оказались разрушены вмешательством Нью-Йоркского протектората. Она беспокоит меня. «Что у нее за сила? Ты в курсе классификации кейпов? Знаешь, кто такие технари?» Я хотела пожать плечами, но вспомнила про свою рану, и вовремя остановилась. Вместо этого я кивнула. Этот жест, кроме того, казался более вежливым. Я ответила: В эту группу входят все, кто обладает силами, отдающими продвинутые научное мышление, что позволяет им разрабатывать технологии, намного опережающие свое время: лучевые пушки, замораживающие бластеры, механизированные доспехи, передовые компьютерные технологии. Близко к правде! Сказал оружейник. Мне пришло в голову, что он тоже может быть технарем, если принять во внимание его броню и алибарду, либо он взял их у кого-то еще. Он продолжал говорить. Но в основном технари имеют специализацию, либо особый прием. Что-то, в чем они особенно хороши, и что отличает их от остальных технарей специализация Бакуды Бомбы. Я уставилась на него. Женщина, чья сила позволяет ей делать бомбы по технологии на десятки лет опережающие наше время. Действительно есть о чем беспокоиться. Теперь подумай о риске, связанном с тем, что ты станешь известной благодаря своей победе над Луном. Без сомнения, демон Ли и Бакуда будут пытаться достичь двух целей. Освободить босса и отомстить тому, кто ответственен за его пленение. Думаю, теперь ты догадываешься. Это страшные люди. В чем то даже страшнее, чем их босс. «Вы хотите сказать, что мне не стоит брать на себя такую ответственность?» Заключила я. «Я хочу сказать, что у тебя есть только два варианта. Первый — присоединиться к стражам. В этом случае ты получишь поддержку и защиту в случае конфликта. Второй вариант — не высовываться. Не брать на себя ответственность. Избежать огласки». Я не была готова к такому выбору. Обычно я ложилась спать в одиннадцать или около того, просыпалась в шесть готовясь к утренней пробежке по моим прикидкам, сейчас было между часом и двумя ночи. Я была эмоционально опустошена произошедшими событиями, и в моей голове с трудом укладывались осложнения и проблемы, с которыми будет связано присоединение к стражам, не говоря уже о паре безумных психопатов, желающих добраться до меня. К тому же я не была настолько наивна, чтобы не понять мотивы оружейника. Если я не буду брать на себя ответственность за захват Луна, это сделает он. И Я не хотела лишаться его хорошего отношения. Пожалуйста, сохраните в тайне мою причастность к захвату Луны. Мне было больно говорить это, но другого выхода не было. Он неожиданно улыбнулся. Его улыбка была приятной. Она заставила меня подумать, что он мог быть покорителем женских сердец, и при этом даже не важно, как выглядела та часть его лица, которая скрывалась за забралом. «Думаю, в будущем, оглянувшись назад, ты поймешь, что это было правильным решением», сказал оружейник, поворачиваясь и направляясь на противоположный край крыши. «Позвони мне в ШП, если у тебя будут проблемы». Он спрыгнул с края крыши и исчез из поля зрения. «Позвонить, если будут проблемы. Он не из тех людей, кто открыто признает свой долг. Он получит всю славу за поемку луна, но останется мне должен». Прежде чем я успела спуститься вниз по пожарной лестнице, я услышала рев его мотоцикла, предположительно увозящего Луна в тюремную жизнь. Во всяком случае, я на это надеялась. Чтобы добраться до дома, мне потребуется примерно полчаса. По дороге я собиралась остановиться и переодеться в спрятанные рубашку и джинсы. Я знала, что мой отец ложится спать обычно раньше меня и спит как убитый. Можно не беспокоиться, он не узнает, что ночью я где-то пропадала. Все могло быть намного хуже. Как ни странно, эти слова успокоили меня, и я почти не думал о том, что завтра мне снова нужно будет идти в школу. Интерлюди 1. Дэнни. Нам неизвестно, как долго он там находился, висел в воздухе над поверхностью Атлантического океана. В 20-х числах мая 1982 года океанский лайнер совершал переход из Плимута в Бостон, когда один из пассажиров заметил его. Он был наг, руки прижаты к бокам, волосы развивались на ветру. Он парил в небе на высоте около 30 метров над мягко перекатывающимися волнами. Кожи и волосы казались сделанными из отполированного золота. Ни волос на теле, ни одежды, чтобы прикрыть его. Он казался почти искусственным. После обсуждения, в котором участвовали как пассажиры, так и экипаж, лайнер изменил свой курс, чтобы подойти поближе. Был солнечный день, и пассажиры столпились у леерных ограждений, чтобы получше его рассмотреть. Будто разделяя их любопытство, фигура приблизилась к ним. Выражение его лица было неизменным, но свидетели сообщали, что на нем застыла глубокая печаль. «Казалось, его маска вот-вот даст трещину, и он начнет плакать», — вспоминала Грейс Лэнс. «Но когда я протянула руку и коснулась его кончиками пальцев, то расплакалась сама». Этот круиз должен был стать последним моим путешествием. Я была больна раком, и мне не хватило духу бороться с болезнью. Не верю, что признаюсь в этом перед камерой, но я возвращалась в Бостон, место, где родилась, чтобы покончить с собой. После того, как я встретила его, я передумала. Но в любом случае, это было уже неважно. Когда я обратилась к врачу, он сказал, что нет никаких признаков того, что у меня когда-либо был рак. Я помню, мой брат Эндрю Хоук был последним пассажиром, кто решился на контакт с ним. Он забрался на ограждение и, почти падая, сжал руку золотого человека. Остальные схватили его, удерживая от падения Произошедшее погрузило брата в состояние тихого благоговения. Когда человек с золотой кожи улетел, мой брат хранил молчание. На протяжении оставшегося пути в Бостон он не проронил ни слова. Когда мы, наконец, причалили и наваждение, наконец, рассеялось, мой брат, как ребенок, в восторге лепетал перед журналистами о нем». «Золотой человек» появлялся еще несколько раз в течение следующих месяцев и лет. В какой-то момент он начал носить одежду. Вначале простыню, перекинутую через плечо и закрепленную на талии. Затем более традиционную одежду. В 1999 году он надел белый костюм, который носит по сегодняшний день. Более десяти лет мы задаемся вопросом, где же он достал себе одежду. Тоже все-таки находится с ним в контакте». В единичных случаях, а затем все чаще и чаще, золотой человек стал помогать людям во время критических ситуаций. Как при мелких происшествиях, вроде автокатастроф, так и при крупных стихийных бедствиях, он появлялся и использовал свои силы, чтобы спасти людей. Вспышка света, заморозившая воду перед дамбой, разрушена ураганом. Предотвращение теракта. Поимка серийного убийца, Прекращение извержения вулкана. Чудеса, и этим все сказано. Частота его появления увеличилась, быть может потому, что он все еще учился использовать свои способности или стал лучше чувствовать, где в нем нуждались. К середине 1990-х он перемещался от кризиса к кризису быстрее скорости звука. 15 лет без отдыха и сна. За 30 лет, насколько известно, он заговорил только один раз. После тушения крупного пожара в Александровске он остановился, чтобы проверить, не осталось ли где очагов огня. Репортер заговорил с ним, спросив по-русски «Кто вы?». Эта сцена была записана на камеру и проигрывалась бесчетное количество раз, шокируя весь мир. Его голос звучал так, словно он заговорил впервые в жизни. Еле слышно, он сказал ей «Сын». Это и стало именем, которым начали его называть. Как нелепо, мы назвали словом, обозначающим потомка первого из многих обладателей суперсил – Пара людей, появившихся на Земле. Только пять лет спустя после первого появления сына, супергерои сбросили завесу секретности и туманных слухов и показали себя широкой общественности. Несмотря на то, что скоро появились и суперзлодеи, именно герои разбили иллюзии относительно божественности пара людей. В 1989 году, пытаясь остановить беспорядки на баскетбольном матче в Мичигане, супергерой, известный как Викаре, был тяжело ранен ударом биты в голову. Вскоре после этого он умер от эмболии сосудов головного мозга. Позже стало известно, что это был Эндрю Хоук. Золотой век пара людей оказался недолгим. Они не были богами, как казалось вначале. Пара людей были просто людьми со сверхсилами, а природа людей порочна. «Государство решило взять их под свой контроль, и государ...» Телевизор выключился. Экран погас, обрезав документальный фильм на полуслове. Дэнни Эберт вздохнул и сел на кровать только для того, чтобы минуту спустя снова встать и продолжить мерить шагами комнату. Было уже 3.15 утра, а его дочери Тейлор не было в своей спальне. Дэнни провел руками по волосам, которые на макушке уже совсем поредели. Ему нравилось приходить утром первым на работу, наблюдать за тем, как приходят остальные, чтобы они знали, что он старается ради них. Поэтому он обычно ложился пораньше, примерно в 10 вечера, в зависимости от того, что шло по телевизору. Сегодня ночью после полуночи его беспокойный сон был нарушен, и он скорее почувствовал, чем услышал, как закрылась задняя дверь дома под его спальней. Он пошел проверить, как там дочь, и обнаружил, что ее комната пуста. Поэтому он вот уже три часа ждал, когда Тейлор вернется домой. Бесчетное количество раз он выглядывал в окно, надеясь увидеть, как она входит в дом. В двадцатый раз он ощутил желание попросить помощи и совета у жены, ощутить ее поддержку. Но ее половина кровати давно была пуста. Каждый день его мучило желание позвонить ей на сотовой. Он знал, что это глупо. Она не ответит, а если он будет мучиться этой мыслью слишком долго, то рассердится на нее И ему будет только хуже. Он спрашивал у себя, хотя знал ответ, почему же он не купил для Тейлора сотовый телефон. Дэнни не знал, чем занята его дочь, что заставило ее покинуть дом ночью. Она была не из таких. Большинство отцов так говорят о своих дочерях, но он знал, что это было правдой. Тейлор была необщительна. Она не ходила на вечеринки, не пила спиртного и была равнодушна к шампанскому, когда они вместе встречали Новый год. Два зловещих варианта событий крутились у него в голове, и оба были очень правдоподобными. Первый вариант, что Тейлор могла выйти подышать свежим воздухом или даже на пробежку. Она не была счастлива, особенно в школе, а физические упражнения помогали отвлечься. Он мог себе представить, как она выходит погулять вечером в воскресенье, чтобы подготовить себя к новой неделе в школе. Ему нравилось, что пробежки помогают ей поднять самооценку, что она выбрала разумный и здоровый способ, чтобы справиться со своими проблемами. Но он ненавидел то, что ей приходится заниматься именно здесь, в этом районе. Потому что здесь девушка-подросток, хрупкого телосложения, легкая добыча. Грабеж или хуже, ему становилось плохо, даже когда он хотя бы пытался подумать о худших вариантах. Если она отправилась на пробежку в 11 вечера и не вернулась к 3 часам ночи, Значит, что-то случилось. Он снова посмотрел в окно, на угол дома, куда падал свет уличного фонаря. Он бы заметил, как она подходит дому, но там было пусто. Второй вариант был немногим лучше. Он знал, что на Тейлор раздеваются. Дэнни узнал об этом в январе, когда его малышку забрали из школы в больницу. Не в скорую помощь, а в психиатрическое отделение. Она не назвала имен, но под влиянием успокоительных призналась, что над ней издеваются. В ее словах был намек на то, что их было несколько. Это не был единственный недоброжелатель. С тех пор она не разговаривала на эту тему, как об этом конкретном случае, так и вообще об издевательствах. Если он пытался поднять эту тему, она напрягалась еще больше, замыкалась в себе. Он смирился, надеясь, что она все расскажет в свое время, но проходили месяцы без каких-либо намеков или подсказок. Дэнни мало что мог сделать. Он грозился подать в суд на школу из-за того, что его дочь довели до больничной койки, но школьный совет оплатил счета за лечение, и ему пообещали, что его дочери уделят особое внимание и не допустят в дальнейшем повторения ужасных событий. Это ненадежное обещание, данное хронически перегруженным персоналом его не успокоило. Он пытался перевести ее в другую школу, но правила и положение о максимальном времени в пути между домом и школой не позволили это сделать. Единственной другой школой на допустимом расстоянии от дома Тейлор была старшая школа Аркадия, настолько переполненная, что в очереди с просьбой о переводе стояло более 200 человек. И теперь, зная, что его дочь исчезла посреди ночи, он не мог избавиться от мысли, что хулиганы, возможно, выманили ее из дома шантажом, угрозами или пустыми обещаниями. Он знал только об этом инциденте, о том, который привел ее в больницу. Но об этом невозможно было не узнать. Подразумевалось, но никогда прямо не говорилось, что издевательства происходили и до этого случая. Он мог представить, как эти парни или девушки, мучившие его дочь, спорят друг с другом, изобретая все новые и новые способы унизить ее или причинить ей вред. Тейлор об этом никогда не говорила, но обращение с ней, похоже, было настолько грубым, настойчивым и пугающим, что даже Эмма, ее лучшая подруга, перестала с ней общаться. Это его изводило. Бессилие. Дэнни был беспомощен в то время, как ей нужна была его помощь. Он ничего не мог сделать. В 2 часа ночи он позвонил в полицию. Усталый дежурный объяснил ему, что полиция не может ничего сделать на основании голословных утверждений. Если через 12 часов его дочь все еще не придет, ему нужно будет снова им позвонить. Все, что ему оставалось, ждать и молиться всем сердцем, чтобы телефон не сообщил голосом полицейского или врача о том, что случилось с дочерью. Легкое движение воздуха в доме означало, что кто-то открыл дверь на улицу и выпустил немного тепла. Затем раздался приглушенный шум, когда дверь на кухне снова закрылась. Дэнни Эберт почувствовал трепет облегчения в сочетании с малодушным страхом. Если он спустится, то в каком состоянии увидит дочь? Окажется ли она расстроена или ранена? Или его присутствие сделает ситуацию еще хуже? Отец увидит ее страдания после издевательства хулиганов. Она всеми способами, кроме прямых высказываний, сообщала, что ему не нужно так поступать. Ее мимика и жесты умоляли об этом. Она отводила глаза, прерывалась на середине фразы, оставляя многое недосказанным. Она просила не видеть, не расспрашивать, не давить на нее во всем, что касалось темы издевательств. Он не мог сформулировать точную причину. Он подозревал, что дом был для нее убежищем от издевательств, а если он признает их существование, то они и тут обретут реальность, и ей уже некуда будет от них сбежать. Возможно, что причиной был стыд, и дочь не хотела выглядеть настолько слабой в его глазах. Он очень надеялся, что дело не в этом. Поэтому он еще раз провел пальцами по волосам и сел на угол кровати, положил локти на колени, сложил руки за головой и уставился на закрытую дверь своей спальни. Он внимательно прислушивался к каждому звуку. Дом был старым, да и сама постройка была не лучшего качества. Стены были тонкими, и конструкция дома способствовала распространению любого звука. Тихий скрип, закрывающийся двери внизу. Ванна! Это не мог быть подвал, ей незачем туда идти. И это не туалет, потому что спустя 2-3 минуты та же дверь снова открылась и закрылась. Затем что-то стукнуло по столу, на кухне, и раздался скрип половиц. Через 5 или 10 минут после ее прихода ритмичный скрип лестницы выдал, что она поднялась наверх. Дэнни подумал, что мог бы шумно прочистить горло, показывая ей, что он не спит, и готов с ней поговорить, если она постучит в дверь. Но потом решил этого не делать. Он подумал, что это трусость, будто его действия могли превратить его страхи в реальность. Ее дверь закрылась осторожно. Легкий удар двери о дверную раму был почти беззвучным. Дэнни резко встал, открыл свою дверь, готовый пересечь зал и постучать в комнату дочери. Чтобы убедиться, что она в порядке. Его остановил запах тоста с джемом. Она перекусила после ночной прогулки. Он почувствовал огромное облегчение. Невозможно было представить, чтобы его дочь, ограбленная, замученная или униженная, вернулась домой и просто приготовила себе тост с джемом, чтобы перекусить. У Тейлор все было в порядке, или во всяком случае настолько в порядке, что можно предоставить ее самой себе. Он облегченно выдохнул и вернулся в свою комнату, чтобы сесть на кровать. Облегчение сменил гнев. Он разозлился на Тейлор, ведь она заставила его волноваться, а затем даже не заглянула к нему, не сообщила, что у нее все хорошо. Его крайне возмущал этот город, где ни люди, ни окрестности не вызывали доверия. Он ненавидел негодяев, которые преследовали ее. В основе всего лежало разочарование в самом себе. В этой ситуации единственным, на кого он мог повлиять, был он сам. Но Дэнни Эберт не смог ничего изменить. Он не нашел ответов на свои вопросы, не остановил мучителей дочери, не защитил ее. Но хуже всего была мысль о том, что такое могло происходить и раньше. Но он просто спал и ни о чем не беспокоился. Он остановил себя. Не вошел в комнату дочери, не стал кричать на нее и требовать ответа, даже если желал этого всем сердцем. Где она была, что делала? Она не пострадала. Кто ее мучителя? Он понимал, что если будет требовать от нее ответа и разозлиться на нее, это принесет больше вреда, чем пользы, и, возможно, разорвет любые доверительные отношения между ними. Отец Дэнни был сильным, плотного телосложения, но Дэнни не унаследовал эти его черты. Дэнни был типичным ботаником. Этот термин тогда еще был в новинку. Хрупким, неловким, близоруким, он носил очки и имел ужасный вкус в одежде. Что он унаследовал, так это отцовскую знаменитую вспыльчивость. Он моментально распалялся и пугал людей своей яростью. В отличие от своего отца, Дэнни лишь дважды кого-то ударил, оба раза, когда был совсем молодым. Тем не менее, как и его отец, он запросто мог сорваться и наговорить такого, что попавшего под руку человека потом трясло от пережитого. Дэнни пытался вспомнить тот момент, когда он осознал себя мужчиной, взрослым. Когда он поклялся себе, что не даст волю гневу в присутствии членов семьи. Он не допустит, чтобы его дочь унаследовала склонность к вспышкам ярости, как это произошло с ним. Он никогда не нарушал эту клятву при Тейлор, и именно это удерживало его сейчас в комнате. Он ходил взад-вперед с красным лицом, желая что-нибудь ударить. Хотя он никогда не сердился на нее, не кричал, он знал, что однажды Тейлор случайно увидела его в ярости. Он был на работе, разговаривал с помощником мэра. Тот сказал Дэнне, что вопреки обещаниям, проект возрождения доков отменен. И докеры, сидящие в отпуске за свой счет, получат не новые рабочие места, а увольнение. тот день Тейлор с самого утра сидела в его офисе, ждала его, так как он обещал погулять с ней после обеда. Она видела, как он сорвался на этого человека. Четыре года назад саннет он впервые вышел из себя, нарушив собственный зарок. Этот день стал последним, когда он ее видел. Тейлор не присутствовал, когда он орал на ее мать, но наверняка слышала хотя бы часть его гневных криков. Ему было стыдно за это. Третий и последний раз, о котором могла знать Тейлор, когда он узнал, что дочь госпитализирована в результате инцидента в школе. Это было в январе. Он орал на директора школы, который наверняка это заслужил, и на учителя Тейлор по биологии, который, вероятно, был ни при чем. Самое ужасное, что когда медсестра начала угрожать вызвать полицию, Дэнни едва смог успокоиться и протопал из коридора в больничную палату, где лежала его дочь в более-менее сознательном состоянии. Она смотрела на него широко раскрытыми глазами. Дэнни боялся, что причиной, по которой Тейлор не рассказывал о об издевательствах, было ее опасение, что он может в полуярости что-нибудь с ними сделать. Он чувствовал отвращение к самому себе, понимая, что именно он, возможно, способствовал самоизоляции дочери, тем самым оставив ее наедине с проблемами. Дэнни очень долго не мог успокоиться. Он постепенно приходил в себя, снова и снова повторяя, что Тейлор дома, с ней все в порядке, она в безопасности. Наконец, злость ушла, оставив пустоту и усталость. Это было похоже на благословение свыше, которое позволило ему наконец уснуть. Он примостился на левой части кровати, оставив правую пустой по старой привычке, с которой так и не расстался, и натянул на себя одеяло. Он поговорит с Тейлор завтра и получит хоть какие-нибудь ответы. Ему снился океан.